Глава шестая Борьба умов Вот у шлепок, чернильница заморская, чертила папуасская, педри... Мысли без мата закончились Предатель, я его суку спасать пришел, а он меня в Перу посылает Завистливый тупой урод, раздавлю гниду Ты сделал свой выбор, Джексон, и ты пожалеешь «Этот демон оказался умнее тебя, пожиратель», — ответил вместо Америкоса Джарк. «Жалеть будешь здесь только ты, ты и Гвидо. За Хамана я ему устрою очень долгую смерть». Сборщик что-то шепнул Майку, и они оба двинулись мне навстречу. «Я вашей дружбе уже наелся, жердяй. Хватит с меня. Я лучше с правильными людьми правильно поживу. Видел, что я теперь могу, белоснежка?» «Ты больше никому не нужен! Ты отработанный материал!» И, не давая мне вставить слово, оскорбительную речь Америкоса подхватил Джарк. «Глупец! Поверил в свою всесильность! Думаешь, без Зи мы тебя испугаемся? Что, выкусил? Попробуй теперь достать нас, ублюдок!» «Достать их!» — издевается гад. «Спрятались от меня под силовым куполом и будут сидеть там благодаря новым способностям Джексона до Японской Пасхи». Вон маршал спокойный какой, шепчется о чем-то с остальными селарами. Посовещались и начали расходиться в стороны. Блин, так эти же двое мне тупо зубы сейчас заговаривают. Тянут время, ждут, когда мои друзья окажутся рядом, чтобы атаковать, не переживая, что кто-то из нас сбежит. Я же не могу теперь лишать врагов магии с помощью пылесоса. Гражат уберет купол и атакующие заклинания, в том числе его взрывающаяся молния, полетят прямой наводкой в близкие цели. И если мы с Граем еще сможем спрятаться под каменной кожей, то Джи и Гвидо гарантированно попадут под удар. Огонь — самая медленная стихия из всей имеющейся у Силара в дистанционке. Тут только если без перерыва держать их купол под струей пламени. Хотя у них там и водники есть, блокируют обычным щитом. Все эти размышления пронеслись у меня в голове за секунду. Не ответив на угрозу и оскорбления, я дернул на Шурсе прочь. «Срочно валим, нам здесь сейчас не победить, а вот удрать шансы есть». Пылающая округа окончательно изгнала ночь. Свет пламени плясал по горящему лагерю. Причудливые тени скакали по земле уцелевшим палаткам, силуэтом разбегающихся людей, стене сорняка впереди и скалам с боков. От запахов гари и жареного мяса слезились глаза. В ушах стоял крик сотен гибнущих в муках. Купол маршала прятал только селаров. Солдатам спасения не было. Не попасть под струю огнемета кого-то из «Джи» удалось лишь за счет ускорения. Это ферц. Тола держит под пламенем еще один силовой купол. Второй громобой пятерка нашелся. С ним еще до десятка селаров и под сотню солдат. Этим смерть. Много времени не займет. Подбегаю, нахожу магическим зрением нужного юнайца и начинаю тянуть. Блин, Джексон, мразь, дотянулся уже. Дальнобойность у манника не уступает моей. Здесь мы тоже бессильны. Уходим, быстро! Майк! Предатель! Пополняю ребятам запасы и ору так, чтобы услышали все. Жечь все и всех пока не остановлю. Ближе к сорняку стоило харцев. По пути нужно всех перебить. К виду, ориентировавшийся в лагере лучше других, первым припустил к поднимающемуся над пожаром в трехстах метрах от нас лесу. Грай немедленно обогнал его и возглавил отряд, превратившись в наше разящее жало. Я рванул следом, чтобы не мешать огневикам. Тола с ферцем же прикрывали отступление двумя струями пламени с ревом, гуляющими влево-вправо у нас за спиной. Наброшенный на подпитываемого майком громобоя шланг держался почти до самой опушки. Пройдясь по лагерю юнайцев адскими демонами, мы благополучно сожгли собранную из столбов и жердей коновесь, вместе со всеми ее многолапыми постояльцами и, просочившись сквозь дыру в полосе укреплений, оставленную для будущих ворот, нырнули в темноту сорняка. Здесь я немедленно приказал вырубить магию До селаров, от которых можно было заправиться, я уже не дотягивался Да и драться теперь было не с кем Враги остались далеко позади Вернее, серьезные враги Солдаты, удравшие в лес от огня, первое время пытались преграждать нам дорогу Но ничем хорошим это для них не заканчивалось И храбрецы быстро перевелись Несколько километров по прямой в полную силу И вот, сойдя с тропинки, мы растворились в ночи Мы это сделали. До настоящей свободы рукой подать. Остается только сбросить погоню с хвоста. А то, что таковая имеется, можно не сомневаться. После содеянного нас просто так не отпустят. Да и забыв про месть тоже. Мы слишком опасны. Мы слишком ценны, чтобы позволить нам оказаться в стане врагов-конкурентов. Но обычные солдаты теперь нас нагонят не раньше, чем мы остановимся. Тем более, что достаточных размеров отряд еще нужно собрать и организовать. Эта проблема переходит в разряд дальней перспективы. Но Силары, даже несмотря на отсутствие харцев, у юнайцев есть способ быстро настигнуть нас и столь же быстро отыскать в сорняке. И снова же спасибо ублюдку Америкосу. Если я вижу эту возможность, то и маршал ее не упустит. «Мус! Мус!» Что-то мелкое и проворное упало на меня сверху и тут же схватило за шею. По инерции я едва не пришиб Фили против моей воли, окаменевшей ладонью. Лиме повезло, что успел взять себя в руки. Впрочем, женушка столь же быстро прервала свои обнимашки и бросилась к любимой подруге. «Толочка, севая!» Маленькие губки принялись со скоростью автомата обчмокивать Толину щеку. «Милька, нашла нас!» Казалось бы, повод для ревности, но у меня внутри кроме радости ничего. Хотя нет, крутится еще одна мысль. «Точно. Вот кто мне поможет разобраться с погоней». Наскоро рассказав мелкой про наше освобождение и познакомив жену с итальянцем, принялся раздавать указания. «Время терять нельзя. Они могут догнать нас с минуты на минуту. Друзья мне в задуманном не помощники, а вот малютка-супруга со своим полным отсутствием магии в организме, шустростью белки и ядовитыми стрелами вписывается в план идеально». Дав ребятам наказ бежать дальше, выбрал высокое дерево в центре долины и полез вслед наверх. Лесок узкий, мимо они не проскочат. Менталист, которого маршал прихватит с собой, обнаружит меня по-любому. Меня, но не Лими, что устроило засаду внизу. Уверен на сто процентов, что фактор мелкой они не учтут, и это мой главный козырь. Я был прав, долго ждать не пришлось. Минут десять у меня занял подъем на достаточно высокую ветку. Еще через пять в темноте засветились в магическом зрении несколько голубых шариков и серебряных стержней. На довольно приличной скорости гости летели со стороны Хаджа на высоте трех десятков метров. Примерно посредине между землей и самым густым слоем крон. Еще двое селаров бежали понизу на своих двоих. К гадалке не ходи, те самые скоростники-охранники маршала. С атаки на одного из них я и начал свое представление худо-бедно рассчитав траекторию, с клевцами наперевес сиганул вниз. Полет должен был привести меня четко на голову подходящего к дереву справа шурсильщика. То в теории, а на практике так удачно попасть шансов у меня было мало. Но это неважно. Юнайцы так и так уже спалили меня, и таиться теперь смысла нет. Моя задача — закончить фиктивную драку известным финалом в нужном мне месте. Промазал я всего ничего, шарахнулся о землю в нескольких шагах от Силара, успев даже швырнуть в Юнайца один из своих клевцов. Увы, опытный дядька легко уклонился и тут же рванулся ко мне. Пришлось, едва сбросив камень, снова оборачиваться статуей и хватать врага пылесосом, типа выпью его, лишу магии и, выпрыгнув из защиты в Шурс, прикончу. По крайней мере, именно так должна была восприниматься со стороны моя тактика. Вроде как я не знал, что ублюдочный манник находится неподалеку и готов обосрать все мои начинания. А эта крыса в компании своих новых хозяев-друзей зависла в данный момент аккурат между землей и кроной моего дерева. На левитанте сидит. Я специально застыл в такой позе, чтобы глаза захватили максимально широкий обзор. Если бы не напряженность ситуации, тут можно было бы и заржать в голосину. На спине горизонтально застывшего в воздухе мужика сидит, свесив вниз ноги, словно в акула на черте, Мэл Жо, а рядом с маршалом болтается второй лету наш с двумя седоками. Бедняги Силары, нужда превратила почтенных мужей в ездовых стрекозельчиков, но морды довольные у всех пятерых. А как же, поймали меня. С их точки зрения я просчитался и загнал сам себя в ловушку, из которой теперь мне не выбраться. Опустошить скоростника не выходит Майк пополняет запасы быстрее, чем я их вытягиваю Второй бронебой тоже рядом Ребята не дураки, знали, к чему все придет Подготовились Извлеченная из рюкзака сеть начинает опутывать статую имени меня слой за слоем В весе я с окаменением не прибавил Чуваки тупо приподнимают меня, когда сеть нужно пропустить подо мной в очередной раз При этом клевцы на готове Попробуй я выйти из статики, как тут же выхвачу острым железом. Обманывать себя смысла нет. Этим, профи, я в драке хоть на сверхскоростях, хоть в обычном режиме неровня. Я это знаю. Они тоже знают, что я это знаю. Реально положение мое жопнее некуда. Но это только если не знать моих целей. Гража Джо их не знал. Убедившись, что я упакован надежно и получив от менталиста подтверждение отсутствия поблизости моих селаров-друзей, маршал опустил свою маленькую эскадрилью на землю. Громобой с Майком и однодарцем почившего Зи поспрыгивали с летучих коняшек. Сами коняшки с облегчением приняли вертикальное положение. «Сейчас все решится». «Ой!» — вздрогнул Джексон, хватаясь за предплечье другой рукой. «Что?» Резко повернулся к нему громобой. «Ерунда! Поцарапался!» — извиняющимся тоном успокоил маршала Майк. Тот фыркнул и покачал головой, мол, достался мне неуклюжий балбес. Но вслух ничего не сказал. Повернулся ко мне и нарочито спокойным голосом подытожил. «Ну вот и все, Саша. Не стоит считать себя умнее других. Твои способности хороши, но до всесильности тебе далеко. И отсидеться под каменной кожей не выйдет. Выкопаем ямку поглубже, скинем туда, засыплем землей и отправимся вылавливать остальных. Закончится у тебя мана и...» В этот момент стоявший рядом с маршалом Джексон охнул и схватился за горло руками. Яд начал действовать. Ехидная улыбка сменилась на лице Майка гримасой боли. Манника затрясло, ноги подогнулись, и он завалился на землю. «Дерьмо!» — зло выругался Гражат и завертелся на месте, выискивая взглядом опасность. Уверен, летели они в пузыре, но слабость силового поля прячется в его силе. С непроницаемым шаром вокруг себя маневрировать сложно. В момент приземления громобою пришлось ненадолго убрать защиту, чтобы включить ее вновь, как только все спешатся. Этим окном и воспользовалась маленькая лучница. «Смотреть в оба! Рядом Фили!» К чести гражата разобрался он в ситуации быстро. Как только американец подох, я вцепился в маршала шлангом и принялся откачивать ману с ресурсом. Теперь время работало на меня, и все присутствующие это прекрасно понимали. «В лагерь! Оживлять этого идиота!» выкрикнул Гражат Джо, подскакивая к одному из летунов. Другой левитант уже поднимал с земли тело Майка. Менталист торопливо пытался примаститься у него на закорках. Скоростники ушли в Шурс, готовые перехватить отравленную стрелу, если таковая появится в момент снятия купола. Пара секунд, и команда Силаров поднялась в воздух. В этот раз лими не стала стрелять. Профи на Шурсе даже в темноте отследят позицию стрелка. Нафиг риск. Дело и так уже сделано. «Может, волоком его?» Крикнул маршалу один из скоростников, когда бронебой вновь окутал свою эскадрилью силовым полем. Вопрос касался меня. Я сразу приготовился мысленно потирать руки. Правильно, нефиг бросать с таким трудом пойманного пожирателя. Он, в смысле я, опутан сетью в три слоя, не вырвется даже на шурсе. По крайней мере, не быстро. Вдруг да получится его дотащить до бегущих по нашему следу солдат. Такой соблазн. «Не сметь! Он вас высосет!» «Бросайте его и назад, пока ресурс есть». Вот гад, лишил меня двоих трупов. То есть не меня, а Лими, что на раз-два подстрелила бы оставшихся без шурса селаров. Но на такие подарки я все равно не рассчитывал. Гражит слишком умный мужик, чтобы так натупить. На этом разговоры закончились, и юнайцы, что верхние, что нижние, рванули прочь от обманувшего их пожирателя. Я немедленно сбросил камень. Женушка уже сидела на мне, пиля ножом путы. «Хорошая сетка. Тут реально быстрее и проще разрезать, чем снять. Секунд десять, и я снова свободен. Попробовать, что ли, догнать бронебоев? В ступенях у нас примерное равенство. То же самое касается емкости баков, которые у меня теперь под завязку, а у них не совсем. Нет, слишком фора большая. Пока догоню, пока высосу, не дай древо, гражет, успеет оживить Джексона и вернуться. Оно того риска не стоит». Поманив за собой Лими, я бросился в противоположную от юнайского лагеря сторону. Наши уже основательно оторвались. Придется потратить немного горючки на шурс, иначе запаримся догонять. Спасибо магическому зрению. Отыскать друзей в темноте получилось легко. Когда мы с неутомимой малявкой нагнали ребят, те уже забирались по склону на переставшую в этом месте долины быть отвесной гряду. На удивление держались все бодрячком. Особенно порадовал Гвидо, поддерживающий общий темп без особых проблем. При всей обиде на предателя Джексона, размен наш отряд произвел неплохой. Бездонные запасы маны с ресурсом и толстозадой вечно ноющий му... На которого нельзя положиться, прощайте. Привет, спасший нас парень, умеющий оживлять и лечить. Осталось только познакомиться с итальянцем поближе. Вдруг вместо крысы мы получили змею или еще какой гнилой фрукт. «Как догадался, что Граждат решил меня слить?» Спросил я у лекаря, когда радость от нашего возвращения улеглась, и прерванный ненадолго подъем вновь продолжился. «Да чего там догадываться?» — пропыхтел в ответ виду. «Как Янки возвысили, Хаман сразу сказал, что Манник теперь лучше тебя. Говорит, лишний ты. Молжо согласился. Говорит, ты опасен. Говорит, надо думать. И лицо недовольное. Я сразу все понял. Спасибо, друг». «Для предложенного мною рукопожатия нам пришлось остановиться». «Не за что, друг!» — тепло улыбнулся Гвидо. «Тут еще кто кого спас, разбираться надо. Я у этой твари уже несколько месяцев в рабах. Уже близок был к тому, чтобы руки на себя наложить». Итальянец поспешно перекрестился. «И отрезанный язык — ерунда. Хуже, когда собственному разуму не хозяин. Даже думать пришлось научиться не о том, о чем хочется, а о том, о чем надо. Благо, пригодилась наука». «Обманул Хамана. Ты себе даже представить не можешь, с каким наслаждением я резал ему глотку. Святая Мария!» Гвиду снова осенил себя крестным знамением. «Верю!» — положил я руку на плечо парня. «С не меньшим я вскрою глотки Гражата и джарго Этот мир давно уже научил меня убивать. Теперь еще и убивать с удовольствием». «Когда-нибудь этих нелюдей постигнет кара Господня!» — согласно кивнул итальянец. «Не когда-нибудь, а очень скоро». «Подожди!» Резко обернулась карабкающаяся по склону чуть выше на стола. «Только не говори мне, что ты возвращаться собрался. Мы же только удрали». Похоже, наш с Гвиду разговор слушали все, ибо даже ползший первым грай подал голос сверху. «У нас нет выбора. Мы уходим ни с чем. Возвращаться без смолы первого хаджа бессмысленно». «Вот смола! Вот!» торопливо протянула мне на ладошке похожий на желудь продолговатый кругляш мгновенно подскочившая лими забыла совсем дерси мус увы этого мало вздохнув принял я амулет майка больше нет с нами но нас демонов по прежнему двое даже если этого хватит чтобы спрятать от трое меня к виду остается ни с чем а это перечеркивает все наши планы о нет — простонала Тола. — Верните меня на Алой. Пусть меня Ре убивает! Тот хотя бы мучить перед смертью не станет! — Не факт, ой, не факт! — покачал головой хмурый ферц. — Но не прямо сейчас же! — всплеснула руками девушка. — Дай хотя бы сбежать до конца! Все никак из этой проклятой долины не выберемся! — Не сейчас! — успокоил я Толу. — Но скоро! Время снова работает против нас! — Если маршал успел оживить Джексона, — начал Грай. Успел, успел, оборвал его я. Там до лагеря пару минут лететь, а у лекаря пятерки на это дело есть пять. У тебя, кстати, к виду что? Так же? У меня полчаса, сообщил итальянец, и двоих могу. Они снова будут охотиться, продолжил прерванную фразу Дикий. Они станут сильнее. Вот именно, обернулся я на все еще непотушенное до конца последствия нашего бегства, пылающие отсветами пожара внизу на востоке. «А сильнее должен стать я! Нам срочно нужен рой! Мне нужен изверг!»